Глава 14. «Блефует», — уверенно проинформировал меня Арх, когда Разумовский с невозмутимым видом стал поднимать ставку. «Точно?» — решил уточнить я. «Больно уж уверенно он выглядит. Как ты это понял?» «Абсолютно», — отрезал Арх. Мало того, что я постоянно сканирую его состояние, благодаря чему научился определять, когда он врет, а когда нет, так я еще и рубашки всех карт изучил. Они чуть-чуть, но отличаются, так что я теперь могу определять, какие у него карты на руках. Сейчас у него пиковая пятерка и червовая шестерка. По картам на столе сам можешь видеть, что нет у него ничего нормального и не предвидится на этой раздаче. Ну да, согласился я с ним и калировал его ставку. Сравнял, то есть. Если Арх не ошибся с тем, какие у него карты, то сейчас у Разумовского всего лишь пара пятерок на руках, а на стол осталось положить всего одну карту. У меня тоже была пара, но дам. Одна дама на руках и одна на столе. Играли мы в самый обычный классический покер, то есть на руки раздавалось по две карты и еще пять в несколько этапов выкладывались на столе. Сначала флоп из трех карт и потом две остальные по одной. Из семи карт нужно было собрать комбинацию из пяти. Парень, определенный графом в крупье, невозмутимо положил на стол еще одну карту, оказавшуюся пятеркой треф. И таким образом у соперника теперь на руках был сет. «Интересно, это совпадение или Крупье как-то ухитряется сдавать ему нужные карты?» Подумал я, сбрасывая карты, когда Разумовский вполне логично поднял ставку. «Ненамного, видимо, боясь спугнуть меня. А вдруг я блефую?» Хитро улыбнулся он, пока его приятель придвигал к нему мои фишки. «Не рискну!» — неопределенно пожал я плечами. «Мы сидели за столом уже с полчаса, и пока карта не шла мне». Из десятка раздач я выиграл всего две на верных картах, не рискуя блефовать, выжидая подходящего момента. Но вовремя срабатывал практически не отвечая на его рейзы, то есть повышение, так что много не проиграл. Рублей 50 где-то, так что партия грозила быть очень затяжной, что могло стать проблемой. Я хоть и предупредил Астру, что задержусь сегодня, но думаю, она вряд ли обрадуется, если я среди ночи заявлюсь. Да и родители Демидова тоже вряд ли обрадуются столь позднему возвращению сына. Надо ускоряться, в общем. Странно еще, что у Разумовского такая вольница. Квартира эта, я так понял, в его личной собственности, и родители в его жизнь не лезут». Алкоголь, сигареты, сомнительные компании. Он хоть и старше нас с Серегой, но всего-то на пару лет. Такое чувство, что родители выселили его сюда, обеспечили какое-то содержание, а дальше крутись сам как хочешь. Неудивительно, что возле него тут же сомнительная компания собралась. Кто ж не захочет войти в ближний круг графа, где еще и бухать на халяву можно? повышаю вырвал меня из размышлений насмешливый голос дмитрия пас скинул я свою шестерку с десяткой увидев что у него на руках дама и еще дама на столе ни на флеш ни на стрит шансов у меня уже не было хотя на стол должна была прийти еще одна карта так что я скинул «И все же интересно, подыгрывает ему крупье или нет», — бросил я задумчивый взгляд на парня, раздающего с невозмутимым видом карты. «Никаких махинаций ни я, ни Арх не увидели. Тут Мухлёж, получается, может выйти только если он тоже умеет распознавать карты по рубашке». «Да и тогда что-то сделать будет очень сложно. Это нужно суметь перемешать колоду так, чтобы выдать нужные карты на руки, а потом еще и на стол положить подходящие». Можно было еще предположить, что он подтасовывает карты, пряча где-нибудь в рукаве нужные, но Арх уверил меня, что он это заметил бы. «Слушай», — обратился я к подвыпившему сиятельству, — «мы же с тобой не обговорили условия замены колоды. Как по мне, сейчас самое время. Пусть сменят колоду на новую, нераспечатанную». «Зачем?» — насторожился он, бросив мимолетный взгляд на крупье. «Ты хочешь обвинить нас в шулерстве?» «Причем здесь это?» — сделал я удивленный вид. «Вообще-то так положено в игре менять иногда колоду. Там даже крупье периодически меняют, а вместе с ним и колоду. Да и сам видишь, не везет мне что-то, глядишь, с новой колодой удача придет. И какая тебе разница-то, если ты честно играешь?» — обескураживающе улыбнулся я, всем своим видом показывая, что вовсе не подозреваю их ни в чем таком. «Ладно», — нехотя согласился он, «правда, я не уверен, что у меня есть невскрытая колода. Можно просто на другую заменить». «А это ничего страшного. У меня есть», — вытащил я из нагрудного кармана рубашки колоду. «Как раз по пути купил, как чуял, что может пригодиться. Серег, на видео крупным планом возьми ее, покажи, что она действительно не распечатана». Обратился я к Демидову, вынужденному исполнять роль оператора сегодня. «Все, снял!» — тут же отчитался он. «Ты смотреть проверять будешь?» — глянул я на Разумовского. «Нет, отдай крупье!» — отмахнулся он. Я кинул колоду его приятелю, тот поймал и все с тем же невозмутимым видом распечатал ее, после чего стал активно перемешивать. Карты так и мелькали в его руках, как у настоящего профессионала. «Стоп!» — подал тут голос Арх. «Да он их магически сканирует и тут же запоминает!» «Видимо, прошлая колода у него уже давно отсканирована была. Вот я и не почувствовал применение магии, а сейчас ему пришлось прибегнуть к ней». «Вот жук!» — аж как-то восхитился я. «Ты можешь с этим что-то сделать?» «Уже!» — самодовольно отозвался Арх. «Магии у нас немного, но этого хватило, чтобы вмешаться и чуть-чуть подправить процесс его сканирования». «Карты он запомнил с ошибкой». «Вот и отлично!» — не удержался я от довольной усмешки, когда парень начал сдавать нам карты. «Вот теперь поиграем!» Фолт! скинул карты Разумовский под недоуменным взглядом Крупье, который явно не понимал, что происходит. «По его мнению, у графа должен был сейчас стрит быть от семерки до валета против моих двух пар, так что эту раздачу он должен был брать в легкую». Но хозяин вдруг скинул картой, конечно, откуда ему было знать, что у босса сейчас всего лишь пара семерок на руках. Чё вылупился, совсем уж не по-благородному вызверился Дмитрий на своего приятеля? Сдавать лучше надо, уже третью раздачу какую-то хрень мне раздаешь». «Прошу прощения», — равнодушно ответил тот, даже не пытаясь изобразить виноватый вид, и начал новую раздачу. Интересный парень, хладнокровный, уверенный в себе, с очень необычными возможностями. Понятно, почему Разумовский приблизил его к себе, вот только тот даже не пытался лебезить и заискивать перед графом. Похоже, воспринимал это все просто как работу. «Так, а вот это уже интересно», — глянул я на свои карты и карты соперника. Арх уже успел изучить всю колоду и теперь уже не шептал мне, что пришло на руку Дмитрию и какая карта следующая ляжет на стол, а транслировал мне прямо в мозг картинки. Мне пришли две дамы, а Разумовскому два туза, при этом на столе сейчас лежали трифовая дама, семерка червей и бубновый туз. «Получается, у меня сет из дам, а у него из тузов. Вроде у него комбинация сильнее, но...» «Рейс!» — объявил граф, поднимая сразу на двадцать. «Рейс!» — согласился я с ним и поднял еще на тридцать. Он чуть подумал, но не стал повышать дальше и уравнял. На стол легла дама червей. Теперь у него был фулл-хаус из тузов и дам. «Повышаю на тридцать!» Невозмутимо кинул он на середину стола фишки. «Поднимаю до пятидесяти», — тут же отозвался я. «До семидесяти, до ста». «Я тут подумал», — задумчиво вдруг произнес он. «Поздно уже». «Почему бы нам не решить наш вопрос в этой раздаче? Посмотрим, кому улыбнется удача». «Ва-банк!» Вот артист. На удачу он сослаться решил. Сидит с фулл-хаусом и делает вид, что карты у него так себе и что просто устал. «Отвечаю!» — усмехнулся я, сдвигая все свои фишки к центру стола. Крупье положил на стол последнюю карту, оказавшуюся десяткой треф, но она уже ничего не решала. «Вскрывайтесь, господа!» Разумовский презрительно усмехнулся, бросив на меня торжествующий взгляд и перевернул свои карты. «Фул хаос из Тузов и Дам» озвучил Крупье. Я перевернул свои, и торжество на лице графа сменилось недоумением и какой-то даже обидой. «Каре издам, господа», — резюмировал Крупье, а Разумовский откинулся на спинку кресла, схватил стоявший на подлокотнике стакан с виски и залпом осушил его. Бросил злобный взгляд на парня, но промолчал, видимо, решив отложить разборки на потом. «Продолжать будем?» — невинно поинтересовался я, придвинув к себе фишки. У тебя вроде еще рублей на тридцать осталось на руках. Есть шансы отыграться. Или, если хочешь, можешь докупить фишки. Не мой сегодня день, воздержусь от продолжения. Надо уметь вовремя остановиться, отказался он, достал из кармана пачку денег и отсчитал три сотни. Держи свой выигрыш, все честно. Дашь мне как-нибудь возможность отыграться? «А почему бы и нет?» — не стал отказываться я, убирая деньги. Я никогда не отказывался от возможности подзаработать деньжат. «Если будут еще лишние деньги, обращайся. С удовольствием помогу тебе от них избавиться. Наш уговор насчет услуги в силе? К моему другу больше нет вопросов?» «К господину Демидову все мои претензии снимаются», — церемонно ответил он. «И, как я уже говорил, карточный долг — это дело чести». Разумеется, все наши договоренности в силе. Единственная просьба — не допустить, чтобы запись сегодняшней игры оказалась в сети. Да и вообще, очень желательно ее никому не показывать. Если вы не забудете о своем долге, то не окажется, уже вставая с кресла, заверил я его. А теперь, с вашего позволения, мы откланяемся. Поздно уже. «Не смею задерживать, был рад, что вы воспользовались моим приглашением». Разумовский встал и протянул руку для прощания сначала мне, а потом и Сереге. Мне не очень хотелось сжать руку этому мошеннику, но он мне еще был нужен, поэтому я пересилил себя и ответил на рукопожатие. Через несколько минут мы выбрались из подъезда на улицу, где уже совсем стемнело, и я полез в Виртум вызывать такси. Деньжатами обзавелся, можно было и пошиковать немного. «Ну и как тебе это удалось?» — зыркнул на меня Демидов. «Вот не верю я, что дело только в удаче. Тебе слишком стало вести после смены колоды. Рассказывай давай, что и когда ты успел с ней сделать, ты же при мне ее в ларьке купил. Не поверишь, ничего я с ней не делал. Мне и правда просто повезло, попытался отмазаться я». «Ты прав, не поверю. Впрочем, ладно, у каждого могут быть свои секреты. В любом случае, спасибо тебе за помощь, протянул он мне с серьезным видом руку, которую я с облегчением пожал. Вот вроде и не врал, а только не договаривал, но все равно мне как-то некомфортно было от его расспросов. Хорошо, что он закрыл тему. Если вы там намиловались, то предлагаю все же разобраться с тем вопросом, кто кому и что засунет в задницу, рыкнул вдруг позади нас тот придурок, который сидел за столом Разумовского. И ведь ухитрился же бесшумно подойти, и Арх почему-то не предупредил. «Да как скажешь!» — процедил я, поворачиваясь к нему и успев заметить краем глаза, что вызванное такси подъехало. «Серег, скажи таксисту, чтобы подождал. Я сейчас быстро один вопрос решу», — бросил я Демидова уже на ходу. «Может, тебе помочь? Нет!» «У такси подожди. Тут ты мне только мешать будешь», — ухмыльнулся я, чувствуя, как вскипел в крови адреналин, но пока не стал трансформироваться. «Посмотрим, чего я без режима берсерка стою. У меня и без того есть весомое преимущество». Белобрысый здоровяк довольно оскалился, увидев, что я сам к нему иду, хрустнул пальцами рук, сложенными в замок, разминаясь, и двинулся мне навстречу. От первого удара в голову я без проблем уклонился, и тут же мне в живот прилетел удар с правой, врезавшись в корсет из щупалец. Твою ж мать! взвыл здоровяк, махая поврежденной рукой. У тебя там броня, что ли, под одеждой? «Почти!» — не стал вдаваться в подробности я, мысленно удивившись, что он не знает про мои щупальца, и без лишних разговоров уже я разразился целой серией ей ударов, вбивая кулаки в его челюсть, корпус снова в челюсть, стараясь действовать максимально быстро и, шутя, уходя от его неуклюжих попыток контратаковать». «Я не понял, Олег, это что сейчас вообще было?» С раздражением смотрел Разумовский и настоявшего перед ним парня, еще недавно выступавшим в роли крупье. «Какого хрена он выиграл? Ты ему что, подыграть решил? Сколько он тебе пообещал заплатить?» «Ты же знаешь, Дим, что я даже если бы захотел, не смог бы этого сделать», спокойно ответил Олег, ни капли не испугавшись рыка графа. — Сам же магический договор заставил меня подписать. Пока он действует, я никаким образом не смогу выступить против тебя, ты же знаешь. — Тогда что случилось? Тебе что, твоя магия отказала? — взорвался граф, злобно глядя на него. — Возможно, — задумчиво пробормотал тот. Поначалу все было нормально, но после того, как сменили колоду, все пошло наперекосяк. «Вроде умение отработало, как обычно. Я запомнил колоду, но почему-то карты на столе оказались совсем другими. Мое умение еще ни разу не подводило меня до этого, а тут вдруг допустила ошибку. И я пока не могу понять, как это случилось». «Так после смены колоды, говоришь?» Задумчиво пробарабанил Разумовский пальцами по подлокотнику своего кресла. «А ведь и верно, игра изменилась после смены колоды. Что они могли с ней сделать?» Может, как-то магией обработали? Они же у нас остались, проверь ее. Уже, — вздохнул Олег, — колода чистая, без малейших магических следов. Дело не в ней. Они как-то смогли повлиять именно на мое умение, и судя по тому, как действовал этот Михаил в конце, он явно знал, какие карты были у тебя на руках и какие должны были прийти на стол. Я не знаю, как у него так получилось. Это уже не мой уровень. «Так», — протянул Разумовский, глядя на стакан с виски, но в этот раз не стал его брать и без того уже прилично набрался. «Еще чуть-чуть и совсем соображать перестанет. Значит, наш новый друг полон сюрпризов. Если он и впрямь обладает подобными умениями, то это может пригодиться в моем деле. Надо будет подумать, чем его зацепить, что заставит его поучаствовать в ряде турниров за мою команду». «Новый игрок, о котором никто ничего не знает, может принести очень много денег. Придется действительно отдать ему долг по-честному, без подвоха. Мне не помешает поближе с ним сойтись и расположить к себе. Черт с ним, с Демидовым. Этот парень намного перспективнее, твою ж мать!» Вдруг чуть не подпрыгнул он, увидев вошедшего в комнату еще одного своего подручного. «Алекс, что с тобой? Когда ты успел-то обзавестись этими украшениями? Я же тебя всего лишь до мусоропровода отправил бутылки выкинуть, и ты и с ним ухитрился подраться!» Язвительно произнес он, разглядывая многочисленные синяки и ссадины на лице приятеля. Правый глаз заплыл, губы были разбиты в кровь, нос, похоже, сломан. Он, покачиваясь, стоял в дверном проеме и, похоже, даже не слушал, что ему говорят. «Или...» вдруг осенило графа ты все же решил докопаться до моего нового знакомого здоровяк опять ничего не ответил и прислонился к дверному косяку идиот я же сказал тебе не трогать его вспылил разумовский еле удерживая себя от того чтобы не схватить что нибудь тяжелое и не запустить в тупую башку этого придурка если из за тебя у меня с ним возникнут проблемы то я тебя он не договорил так как понял что тот сейчас просто не слышит его «Уведи его отсюда, пока я его не добил», — приказал он Олегу. «Скажи Ленке, пусть посмотрит этого придурка. Я с ним потом поговорю, когда он в себя придет». «Нет, ну какой же дебил!»